Но внутри был не табак, а две завернутых в вату алюминиевых дисков в 5 см в диаметре и такого же размера диск из тусклого серого металла между ними. Крекер задушно смотрел их, оторнул вату с обратно в табакерку а ее положил на стол в расчетной книжке. Увы, он не знал, что поколеченный недами пришел в себя и смотрел на него в прогал между занавесками. Он знал лишь, что настало время сообщить о избитом русском в участок. "Я позвоню, дорогуша", сказал он и потянулся к телефону. "Я тебя не, дорогуша", огрызнулась сестра. Она была несколько старше двадцати четырехлетнего Крэга. "Господи, в полиции теперь совсем мальчишки служат". Крэг принялся набирать номер, о чем в эту минуту подумал Константин Семенов, уже не узнать. Ошеломленный и обескураженный удары в голову наверняка вызвали сотрясение мозга. Он различил черную форму, ее не спутаешь ни с чем английского полисмена, стоявшего спиной к нему в палате напротив, а еще разглядел лежавшей под него свою расчетную книжку и то, что он должен был провести в Англию и передать у озера агенту. Он видел, как это осмотрел полицейский Там Семёнов открыть жестянку не решился и стал куда-то звонить. Возможно, Константин представил себе камеру одиночку в вонючем подвале полицейского управления Стратклайда. Крега вдруг грубо оттолкнули, он видел голую руку, схватившую со стола жестянку. Хотя его застали врасплох, он сориентировался быстро, бросил трубку, схватил Семёнова за вытянутую руку он воскликнул: "Какого черта, Джимми?" Потом решив, что бедняга бредит, он попытался его задержать. Табакерка выпала в русского из руки, покатилась по полу. Какой-то миг Семён углядел на шотландца полицейского, потом испугался и побежал, с криком: "Эй, парень, вернись!" Крэг бросился вслед, топая по коридору тяжелыми ботинками. Чорти Паттерсон был законченным пьяницей. Многолетней привычка пробовать продукцию фирмы Spice Sight сделал его пожизненным безработным. Он был не просто алкоголиком. Он поднял питье до уровня искусства. Получив утром пособие, он пошел в ближайший бар и к полуночи наклюкался до бесчувствия. А под утро решил наказать за наглое поведение один фонарный столб тот отказался дать ему на последнюю рюмку, и Паттерсон его ударил. Он возвращался из рентген-кабинета, ему сделали снимок сломанных пальцев, как вдруг увидел, что по коридору бежит человек с обнаженным, покрытым синяками торсом и окровавленным лицом, а за ним гонится полицейский. Паттерсон решил, коллеге страдальцу надо помочь. Он не любил фараонов, они то и дело вытаскивали его из канала, где так сладко спалось и везли туда, где вечно заставляли мыться. Пропустив покалеченного, он выставил ногу. "Дурак ты, алкаш", прокричал, падая крэк. Пока он вставал, русский отбежал метров на 10. Через зеркальные двери Семенов проскочил в приёмную. Не заметив слева дверь на улицу, миновал большие двойные двери справа и попал в тот самый коридор, по которому его полчаса назад везли на каталке. Он вновь повернул направо, увидел едущую навстречу тележку. Рядом с ней шли доктор Нехта и две медсестры с бутылками плазмы в руках. Они везли пострадавшего в автомобильной катастрофе. Тележка загораживала весь проход. Позади грохотали башмаки полицейского Слева был закуток с двумя лифтами. Двери одного закрывались, кабина была пуста. Семёнов каким-то чудом успел вскочить в нее. Лифт начал подниматься, а Крак внизу от бессилия забарабанил по двери кулаками. Семёнов прислонился к стене и закрыл глаза. Крак ринулся вверх по лестнице. На каждом этаже он бросал взгляд на огоньки над дверьми лифта, Кабина поднималась. Добежав до последнего десятого этажа, крек взмок, разозлился и запыхался. Семёнов вышел на десятом, заглянул в одну дверь, увидел палату со спящими пациентами и кинулся в другую. За ней начинались ступеньки. Сбежав по ним, он очутился в коридоре, куда выходили двери